и снова про сравнение. Итак, государство и общество всегда предлагают нам готовые ответы на самые главные вопросы существования. Наша задача понять, соответствуют ли эти ответы нашему пониманию жизни. Просто элементарно. Почему же мы так не делаем? Во-первых, нам это не приходит в голову. Потребности социума для большинства из нас, как правило, сильнее, нежели наши собственные желания. Мы просто привыкли так жить. Во-вторых, как мы уже говорили, нам мешает обрести социальное бесстрашие, постоянное сравнение себя с другими людьми. Меня поразил опыт, который описывает в своей книге клинический психолог из Мюнхена Хантер Бомон. Эксперимент был очень простым. Один человек постоянно ходил за другим и комментировал всё, что тот делал. Бомон признаётся, что опыт провели несколько раз и отказались от него. Человек не мог долго выносить то, что каждое его действие комментируют. Но ведь этот опыт метафора жизни многих из нас. Человек в Жигулях чувствует себя прекрасно до той поры, пока мимо не промчится Mercedes. Человек неудостоенный ордена счастлив, пока награду не получит его приятель. Женщина пишет в одной из социальных сетей: "Хорошее настроение было целый день, а вечером стала смотреть открытие Олимпийских игр в Сочи и расстроилась. Зря прошла жизнь. Те, у кого она прошла, не напрасно там на стадионе. И так далее, и так далее, и так далее, без конца". Государство выстраивает целую систему, ориентируясь на которую люди вынуждены сравнивать себя с другими. Государство придумало награды и определило их как важную цель для человека. Мы искренне считаем, что государственные награды придуманы, чтобы страна могла поощрять своих героев. Это важно, но не это главное. Вся система государственных и общественных поощрений навязывает человеку необходимость сравнивать свои достижения, свою жизнь, в конечном итоге самого себя, с жизнью других сограждан, а значит неминуемо порождает у него социальный страх и комплексы. Психофилософия исходит из того, что система государственных и социальных поощрений во всём мире построена таким образом и создана для того, чтобы люди ощущали социальный страх само по себе государственное поощрение в любом виде означает только одно то, что делает человек нравится государству но это ещё не значит, что тот, кто не получает государственных наград, делает своё дело плохо если мы вспомним историю одной лишь России то список не награждённых, а то и вовсе уничтоженных стороной людей, будет одновременно на списком тех, кем мы гордимся. От Пушкина до Булгакова, от Лермонтова до Платонова, от Чехова до Вавилова. Мы сравниваем себя с другими не потому, что мы такие недалёкие люди, не понимающие, что этого делать не надо, а потому, что мы живём в системе, которая постоянно провоцирует нас на подобные сравнения. Уже само по себе осознание этого должно помочь нам относиться к этой системе настороженно.